Исчезнут завоевания, нашествия, соперничества вооруженных наций, грубое нарушение международных законов, зависящее от неудачной царской свадьбы или от рождения нового наследника в какой-нибудь диспотии Исчезнут дележи народов на конгрессах властей, расчленения, происходящие вследствие прекращения какой-нибудь династии, битвы двух религий, сшибающихся лбами подобно глупым козлам. Исчезнут голод,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 то в будущее брызнет искрами. Страдания несут агонию, а идеи бессмертия. И эта агония и это бессмертие сейчас смешаются и станут нашей смертью. Товарищи, те, кто здесь умрет, умрет в лучах будущего, и мы сойдем в могилу, пронизанную светом зари. Анжел Расс внезапно прервал свою речь, но его губы еще какое-то время шевелились, словно он продолжал говорить сам с собой.